Пять с половиной. Раз, два, три, 4 Это размер моей комнаты. Пять с половиной шагов в длину и 4 в ширину. Мысль о Юльке прочно засела в моей голове. Что же мне делать? Набросив на себя теплую на меху куртку, Я вышел прогуляться. Сначала я не спеша прёл по улице, но вскоре зашагал быстрее, потом почти побежал. На окраине города я отыскал знакомый дом. Медленно зашёл на крыльцо, остановился перед дверью. Я еще не уверен, что постучусь в эту дверь. И вдруг Дверь сама тихо отворяется. Здравствуйте. Проходите. Раздевайтесь. Вот сюда повесьте вашу куртку. Юль, я ведь не постучал. Почему открыли дверь? Вы ждали кого-нибудь? Я ждала вас. Ноги сами привели меня к твоему дому. Юля. Юлька. Пан директор, вы теряете голову. Ну, зачем ты? Мне уйти? Нет, я я вас не гоню. Ну, не смотрите на меня так, будто я уже уволен из завода. Ну, прекрати нести ересь. Лоба потягай голову. Мне этого делать совсем ни к чему, пан директор. Не называй меня так. Я буду звать тебя Максимом. Юлька. Милая. Друг я влюблюсь в тебя, Максим. Я был бы тогда самым счастливым человеком на свете. Или ты очень хитрый, Максим, или я совсем не знаю мужчин. Ты сейчас уйдёшь и вместе с тем останешься, Юра? Иди, Максим. Идея Уже неделя как вернулся из отпуска архипов Он очень быстро разобрался в том, что происходит на заводе. А происходило вот что. Экспериментальный цех подвели под крышу. Большая часть необходимых форм была сварена. В станциях уже заложили фундамент под несколько новых домов. Недельчи из две я собирался остановить одну поточную линию и начать переоборудование. В глубине души я был убежден, что строительство поселка – это мой главный шанс на победу. Поэтому мы с любомудрым уделяли огромное внимание строительству. Сами выбрали место в берёзовой роще, провели планировку. Ни одно дерево не будет срублено. Поселок в Березовой роще. Я даже как-то в шутку сказал Ивану Семеновичу Васину, что если меня прогонят с завода, то я наймусь к нему прорабом строительства и поселюсь в одном из этих домов. Я думал обо всем этом, когда ко мне пришел Архипов, Мы всё-таки пошли на это. Как видите, вы отчаянный человек, Максим Константинович, решиться на такое. Вы, конечно, не случайно предложили мне пойти в отпуск. Вы могли бы этого и не делать. Мешать я бы вам не стал. Вы директор завода и вправе поступать как находите нужным. Но когда всё это всплывёт наружу, коллектив вас не поддержит. Люди привыкли получать премиальные. А вы их теперь надолго лишите, этой манны. Я не думаю, чтобы даже во имя хорошей идеи они согласились подтянуть пояса потуже. Тем более, что Недовыполнение плана выпуска готовой продукции произойдет отнюдь не по их вине. А как вы относитесь к этому? Извините,